Порт. Любой город, граничащий с морем, должен иметь порт, и в Мордью такой порт называется портом. Поскольку имеется в виду не какой угодно порт, а именно присущий данному городу, он удостаивается написания с большой буквы.